Глава 7 Люмьер разразился громким заразительным смехом, привлекая внимание редких прохожих, гуляющих в парке. Проходящая мимо пожилая дама смерила нас недовольным взглядом. Чуть поодаль двое рабочих полукровок оглянулись, но быстро вернулись к сбору опавших листьев. Я натянул мамин шарф на подбородок, прячась от сильного порыва ветра. Люмьер был в прекрасном расположении духа, в отличие от меня — Я бы присоединился и вдоволь посмеялся вместе с ним, не будь я при этом главной причиной столь бурных эмоций. Прошли долгие минуты, прежде чем он сквозь смех произнес. «Повтори, что ты сейчас сказал». «Эм...» — сконфуженно выдал я. «Наверное, я выглядел настолько сбитым с толку, что у Люмьера в какой-то момент проснулась совесть. Он жестом указал мне на ближайшую скамью. «Прости, я просто...» Продолжил он, широко улыбаясь, и сел рядом, закинув ногу на ногу. «Мне кажется, послышалось, или ты сказал...» Растягивая слова, произнес Люмьер, словно вновь был готов рассмеяться. Он целенаправленно вынуждал меня повторить сказанное, словно не верил своим ушам. Это было субботнее утро. Я предложил Люмьеру встретиться, чтобы попросить о помощи. В моем представлении мы бы серьезно поговорили, но вся серьезность слетела еще до того, как я открыл рот. Люмьер сегодня просто светился от радости. Его не смущало, что я попросил о ранней встрече. Ему не мешал сильный промозглый ветер, при том, что я уже дрожал, как осиновый лист. Это я предложил встретиться в парке подальше от лишних глаз, о чем уже жалел, но старался не подавать виду. Всю ночь думал о том, как сообщу Люмьеру о наставничестве, и надеялся, что он не откажет мне. Я выдохнул и быстро произнес. «Позавчера я сказал отцу, что ты согласился быть моим наставником в Академии Святых и Великих». Он задумчиво посмотрел на занятых делом работников, затем на меня. Казалось, теперь он воспринял мои слова всерьез. «Удивительно!» — выдохнул Люмьер и торопливо взглянул на наручные часы. «Сейчас девять утра. Ты еще не сказал Гидеону?» «Нет», — он хмыкнул. «Так вот, почему мы живы, верно? Он просто еще не в курсе», — словно самому себе произнес Люмьер. «Гидеон нас убьет». «Не думаю, что это произойдет», — нерешительно возразил я. «Мне абсолютно не нравилось, куда вел наш разговор. Я рассчитывал поговорить о чем угодно, но не о старшем брате». ни о неродном старшем брате. Уверяю, когда он узнает, наши тела по частям будут захоронены в разных уголках запретных земель. Но он не хочет быть моим наставником, — твердо сказал я. Боюсь об заклад, что ты его не спрашивал. О чем? О том, хочет ли он стать твоим наставником. Да он меня на дух не переносит. Я поежился и уставился на свои ботинки. Вы вообще разговариваете? Ну, знаешь, через рот, словами. В голосе Люмьера послышались извительные нотки. Нет. Это было единственное, что я мог уверенно сказать, когда дело доходило до Гидеона. Советую. Хороший способ узнать человека поближе. Просто десять из десяти. Лучше, чем обходить стороной и домысливать за других. Скажи это Гидеону. Каждый день говорю, но, видимо, упертость у вас в крови. «Ты же знаешь, мы не родные», — нахмурился я. «Это не отменяет того факта, что он заботится о тебе. Думаю, он планировал стать твоим наставником». Я продолжал недовольно сверлить Люмьера взглядом. «Да, забота у него своеобразная», — чуть помедлив согласился он. «Я знаю, что это прозвучит внезапно, но ты...» я голосом выделил местоимение. «Можешь стать моим наставником». «И тем самым подписать себе смертный приговор», хохотнул Люмьер. «Это значит нет?» Тут я окончательно сник. «Я не отказал тебе. Просто пытаюсь просчитать все пути отхода. Знаешь, до этого дня я был уверен, что Гидеон будет твоим наставником. Но он скорее мне голову отгрызет, чем позволит нам общаться». «Гидеон уверен, что я на тебя плохо влияю». «Но это не так», — удивился я. «Просто я еще не влиял», — Лемьер мягко улыбнулся и добавил. «У меня не самая хорошая репутация. По мнению Гидеона, с тобой может общаться только...» «Хм...» — он задумался и игриво закончил. «Никто». «Ха-ха», — по слогам хмуро бросил я. «Он тот еще собственник». «Знаешь, а мне все равно». он мне не брат. Внезапно повысил голос я, о чем тот же пожалел. Люмьер хмыкнул, но ничего не ответил. Мы еще посидели в тишине. Он вальяжно прислонился к спинке скамьи, рассматривая раскинувшуюся вдалеке поляну, а я в очередной раз поймал взглядом полукровок. — Если бы не произошел этот переворот, то все было бы по-другому, — задумавшись, проговорил Люмьер. Я молчал. «Твой брат, Паскаль Бёрко, мог быть первым наследником, стать императором», — размышлял он вслух. «Гидеон, я, Оскар и Бернард должны были войти в круг ваших приближённых. Если бы каждый из нас пошёл по стопам отцов, если бы мой отец был жив...» Он затих, и тогда я нерешительно проговорил. «Мне жаль». Внезапно Люмьер расхохотался. От испуга я вздрогнул и удивлённо уставился на него. «Представь, если бы Оскар стал министром торговли!» Сквозь смех Люмьер продолжил. «Господи, да Ватермил разворует все, что можно и нельзя продать!» Он положил ладонь мне на плечо и заговорил проникновенным голосом, но в глазах у него прыгали чертенята. «Не подпускай Оскара к себе! Этот идиот не заслуживает даже твоего приветствия!» «Ты его прямо не перевариваешь!» «Мы с детства не ладим!» «Почему?» «Как-нибудь в другой раз расскажу». Люмьер выдохнул и поднялся. «В детстве я дал клятву отцу, что буду оберегать Киллиана Париса Берко. Это была не настоящая клятва. Я просто учил ее, чтобы в одиннадцать лет после церемонии огня не перепутать слова на посвящение. Если наследник семьи бёрка нуждается во мне, то я не смею ему отказать». Он тепло улыбнулся. Именно для этого меня и отправили в пажеский корпус. Учиться военному делу. Но ты перевелся в Академию Святых и Великих. Не будем вдаваться в детали. Люмьер подмигнул мне. Фактически, меня отстранили от учебы. Почему? Было слишком много идиотов, поносивших императорскую семью. Они не хотели отстаивать свою позицию на дуэли. Да, Люмьер Уолдин точно фанатик. Мои опасения оправдались. Не знаю, хорошо это или нет, но сейчас он был согласен стать моим наставником, а это единственное, что мне было нужно. Спасибо. Поблагодаришь после того, как об этом узнает Гедеон, — сказал Люмьер, а затем добавил. Если мы останемся живы. Что он, по-твоему, может сделать? С его богатой фантазией, — присвистнул Уолдин, — боюсь представить, Например, подставить, и мистеру Бруму придется выгнать меня из Академии». «Это как-то чересчур». Мы медленно направились в сторону выхода из парка. «Я рад, что ты еще не сталкивался с этой его стороной. Когда Гидеон чего-то хочет, он этого добивается. А если не добивается, то не больно-то и хотел. У меня чувство, что мы с тобой о разных людях говорим». «Но я, в отличие от тебя, с ним хотя бы говорю». подколол люмьер. В детстве он был хитрецом. Подставлял меня ради веселья, а мой отец был строгим. Ремнем выбивал дурость, считая, что это я вечно устраиваю шалости. Но какие подозрения могут пасть на спокойного и вежливого Гидеона Хитклифа, который даже когда сидит, спину держит ровно, ручки на коленках и взгляд у него такой кристально чистый. У него всегда были выглаженные галстуки на чищенные туфли, а в руках книжки — Я долгое время считал, что он просто таскает их с собой для образа, пока не поймал его за чтением. Он ко всем обращался мистер, миссис или сэр. Устраивал мелкие взрывы, подрывал петарды, подставлял прислугу или преподавателей, но у него всегда было алиби. «Кому доставалось?» Люмьер улыбнулся, словно эти воспоминания грели душу. «Конечно мне». И руки у меня то запачканы в грязи из-за игр, то исписаны ручкой после выполнения домашнего задания. На голове бардак, на лице следы от джема, мятая рубашка и порванные шорты. Просто Том Сойер не иначе. У Гидеона с детства ловко подвешен язык и чистоплотность в крови. А еще взрывной характер и проблемы с гневом. «Да, знаю об этом», — кивнул Люмьер. Я думаю, вспышки гнева у него появились после переворота. Мы с ним стали свидетелями жестких сцен. Легко спятить. Но не переживай, он работает над этим с психиатром». «С кем?» Я остановился. Люмьер замер в шаге от меня. «Ты, по всей видимости, не знал. Неудивительно. Он, скорее всего, держит это в секрете». «Отец тоже предложил мне посетить психиатра». «У тебя тоже проблемы с гневом?» удивился Люмьер. У меня проблемы с темной материей Мы вновь двинулись дальше. Тебе нужно больше тренироваться. Знаю, — буркнул я, ускорив шаг. Дать уроки по темной материи. А ты можешь? Какие у тебя оценки по практике? Обижаешь. Я второй после Гидеона. И если между нами, то уж лучше быть вторым после Гидеона, чем стоять у него на пути. Ты прямо делаешь из него монстра, — сомнением произнес я. «Разве?» — Люмьер удивленно посмотрел на меня. «Напротив, я тебя ввожу в курс дела. Что ты вообще о нем знаешь? Допустим, какой его любимый цвет?» «Э-э-э, черный «Синий. Что он любит из еды?» Люмьер с усмешкой наблюдал за мной. «Без понятия. Яблочный пирог?» «Он не ест сладкое. Чем он интересуется? Что любит?» «Совет старейшин?» — неуверенно произнес я. «Мимо». Он их на не переносит. Нет, я точно уверен в том, что он хочет туда попасть. Казалось, что Люмьер дурит меня. Попасть хочет, но он ненавидит их всех и законы, которые они издают. Но мой отец состоит в совете старейшин. И мигом прикусил язык. Я бы сказал, что в семье не без урода, но это прозвучит грубо, стальным голосом выдал Люмьер. От его тяжелого взгляда стало не по себе. Было в нем что-то от Гидеона, возможно, поэтому они сошлись. Гидеон хочет попасть в совет старейшин. Он часто это обсуждает с отцом за ужином. «Как я уже тебе однажды говорил, перестраховка. Он знает, что в этой стране правят старейшины. А еще Гидеон не хочет, чтобы правил ты». «Не больно-то и хотелось», — скривился я. «Ты должен править», — Люмьер вновь остановился. Я нехотя посмотрел на него, понимая, что ничего хорошего за этими словами не последует. «По главе страны должен стоять наследник династии Бёрка. Я понимаю, что тебе не прививали уважение и гордость по отношению к империи, ты вырос при старейшинах, но это дело поправимое». Он широко раскинул руки. «Все вокруг принадлежит твоему роду, Готье. это земля твоя по рождению». Твои предки основали здесь империю много столетий назад не для того, чтобы спустя время их несовершеннолетний потомок испугался своего призвания. Я не испугался. Пока я вижу только испуг, — нисходительно проговорил Люмьер. Ты со спокойным сердцем отдашь чужим людям то, что принадлежало твоей семье? Совет старейшин не более чем вооруженная группа, устроившая революцию и захватившая власть. Я не хочу разбрасываться словами, но кто-то из нынешних старейшин точно причастен к смерти твоих родителей. Но Уильям Хитклифф взял меня в свою семью. У меня есть предположение на его счет. Послушай, я не говорю, что именно он причастен и что он плохой человек, но будь я на твоем месте, подозревал бы каждого, кто 16 лет назад был близок к императорской семье, а сейчас состоит в Совете. В списке семь чистокровных семей. Хитклифф, Вотермилл, Кагер, Брум, Дон. Они самые. Я бы подозревал даже своего отца, Маркуса Уолдина, но он погиб, защищая империю. Ты был в тот день там? Я играл с гедоном в саду, как вдруг мы услышали крики полукровок и нишах. Он оглянулся и нахмурил брови. Сейчас не время. Достаточно тебе информации». «Кто остальные две семьи?» Я сказал «достаточно». Он развернулся и направился в сторону. Мне ничего не оставалось, как рвануть за ним. В голове был такой сумбур, что я не сразу сообразил, когда Люмьер остановился у самых ворот парка. «Мистер Хитклифф или Гидеон, никто не должен понять, что ты знаешь всю правду. Продолжай изображать Готье, как ни в чем не бывало. И не ляпни ничего психиатру». «Я не тупой». Огрызнулся я в ответ. «Именно по этой причине я не начал тебя пилить еще в первые дни, когда ты подслушивал под столом. Что ты вообще там забыл?» «Да так», — пожал я плечами. «Баловался. Постой, а если бы я не услышал ваш разговор, то так бы ничего и не знал? Когда ты собирался мне рассказать, ты вообще планировал рассказывать мне?» «Не раньше второго курса академии». «Почему так поздно?» Я не был уверен. «В чем?» «В тебе», — он смерил меня пристальным взглядом. «Ты тоже должен меня понять. На данный момент я единственный, кто хочет возвращения династии Берка. Я много наблюдал за тобой. Мне важно было знать, что тебе не промыли мозги старейшинами, чистокровной элитой, что Уильям Хитклифф или Гидеон не стали для тебя примером. Иначе ты бы даже слушать не стал и мигом сдал меня с потрохами». Я много раз говорил Гидеону о том, что ты скоро должен будешь узнать правду, но он против. Боюсь, если бы ты был с ним в крепких братских отношениях, то Гидеон мог бы надавить на тебя. Тогда тебе на руку, что мы не в лучших отношениях. И с мистером Хитклиффом у тебя все напряженно, как бы, между прочим, бросил Люмьер. Не думал, что в этом можно найти свои плюсы? Во всем можно найти плюсы. Нужно просто смотреть под правильным углом. «Ты понял, что у меня не складываются отношения с отцом и братом, поэтому решил, что мне можно доверять?» «Не совсем. Скорее, я убедился, что тебе можно раскрыть все карты, когда увидел твоего друга Скэриэлла». «Я не понимаю, как это связано». «Династия Бёрка всегда хорошо относилась к полукровкам и нишам», объяснил Люмьер. «Ты сын своего отца». «Я слышал совсем другое. По этой причине случился переворот». Полукровки и ниши ненавидели императора. Люмьер прикрыл глаза, устало выдохнул и вновь взглянул на меня. «Тебе многое придется узнать. И это не переписанная кровью история из твоих лицейских учебников». Мы молча смотрели друг на друга. Его лицо пылало от негодования. «Постой!» Я зацепился за знакомое имя. «Что ты знаешь о Скариэле?» «Я думаю, насчет него ты уж знаешь побольше моего». «Я уже ни в чем не уверен. В первую нашу встречу ты сказал, что он владеет темной материей «Да, на очень приличном уровне. Ты тренируешься с ним?» «Это невозможно», — бросил я. «Он полукровка. Как он может владеть материей на приличном уровне?» «Что?» Люмьер, непонимающе, уставился на меня. «Я думал, ты его этому научил». «Нет». «Мы никогда не обсуждали темную материю?» Люмьер вздохнул. «Тогда тебе самое время обсудить это с ним».